Со стороны Аквантов прибыл всего один представитель. И на недоуменный вопрос Неверова Элайн пояснила, что большего не требуется. Любой Аквант мог поддерживать телепатическую связь со своим соотечественником. Хотя Неверов уже не раз видел Аквантов и даже помогал Гурко перевязывать раненого, так тесно ему еще не приходилось с ними общаться. Появившееся существо походило одновременно и на тираннозавра, и на огромного, слегка приваренного рака. Такое впечатление складывалось из-за пурпурного цвета нижней части его панциря, и от того, что ему никак не удавалось усесть на приготовленную для него прочную скамью. Но как только сравнение с раком пришло неверу в голову, Элань перевела: Ввиду того, что люди привыкли общаться с разумными существами, отличных от них раз, мы заменим нашего представителя импантом. Что это значит? Это значит, пояснил Эйлен, что они уловили твое не слишком лестное мнение о вареных раках и решили вместо подлинного облика своего посла транслировать в твое подсознание его модифицированное изображение, приспособленное для убогого человеческого восприятия. Невер про себя чертыхнулся и дал слово впредь лучше контролировать собственные мысли. Между тем внешний облик посла начал меняться. Сначала его контуры стали нечеткими, словно сбилась настройка, как это иногда бывает при трансляции голограммы, затем изменился цвет. На какую-то долю мгновения посол превратился в бесформенное голубое облако, а секунду спустя перед ними уже сидел почтенный, убиленный сединами старец в длинном голубом хитоне. Как это ему дается? И кстати, скажи, понимает ли он мои вопросы, обращенные непосредственно к тебе? Но Зайлайн ответил сам посол. Теперь вы можете относиться ко мне, как к любому представителю собственной расы. Естественно, я слышу все ваши слова, хотя для их полного понимания мне необходим перевод. Однако для этого не требуется непосредственного участия переводчика. Я слышу отражение ваших слов в мыслях той, что отмечено. В самих звуках нет необходимости. Это очень удобно, поскольку исключает любое искажение смысла. Что касается вопроса о моем внешнем облике, то на самом деле он нисколько не изменился. То, что вы видите, всего лишь иллюзия, созданная в вашем мозгу усилиями наших лучших гипнологов. В этих переговорах принимают участие самые выдающиеся ученые моей расы. Много веков мы развивали в себе способность телепатии, понимая, что наши общие враги, владевшие телепатией с самого рождения, обладают слишком большим преимуществом. Полностью нам так и не удалось сравняться с ними, но кое-каких успехов мы все-таки достигли. Из этого длинного высказывания Неверов прежде всего отметил для себя, что он должен научиться контролировать собственные мысли. Он еще не решил, до какой степени можно доверять их новым союзникам, и не собирался предоставлять им свою память в виде развернутой книги. Сделать это нужно было немедленно, без всякой предварительной подготовки. Он не знал, сможет ли справиться с подобной задачей, и даже подумал, не отложить ли переговоры, как вдруг услышал в тайном, далеком уголке своего сознания, едва различимый шепот и лайн. «Не переживай так. В случае необходимости я сумею тебя прикрыть. После контакта с октопусом мои телепатические способности намного превосходят способности аквантов». Это открытие оказалось для него совсем не таким уж приятным, как следовало ожидать. Вряд ли найдется хоть один мужчина, готовый к тому, чтобы все его тайные мысли стали известны женщине, с которой он делит постель. Неверов успел посетовать на свою горькую судьбу, прежде чем в его мозгу вспыхнул четкий образ усмехающихся женских губ. Лишь после этого он взял себя в руки и полностью сосредоточился на переговорах. «От вас требуется совсем немного», – продолжал посол развивать свою мысль. Казалось, его нисколько не беспокоило, слушали его или нет. Собственно, сделать это может только та, что отмечена. Сделать что? Простите, я, кажется, не расслышал. Да нет, вы попросту меня не слушали, но я повторю. Проникнуть в центральную часть Грайранского города, где находится пещера их матки, сможет только та, что отмечена. Только ей открыта дорога через бесконечные заслоны Грайранских патрулей. Мы вынуждены были много лет ждать ее прихода. Но сегодня, когда пророчество сбылось... «Подождите, оставим пророчество в покое. Объясните, пожалуйста, почему ни мы, ни вы не можем сделать того, что вы ждете от этой не такой уж сильной женщины?» «Потому что после укуса грорианской собаки у нее выработался своеобразный иммунитет. Видите ли, объяснить это существу, не владеющему телепатией, не так-то просто». Несмотря на безукоризненную вежливость, в словах посла иногда проскальзывало его истинное отношение к людям, как к существам низшей расы. «Поскольку не в моих силах обучить вас телепатии, вряд ли вы меня поймете. Постарайтесь просто поверить». «Я готов поверить, но сначала все же попробуйте объяснить. Вдруг вы не совсем правы, и люди не столь безнадежны, как вам кажется?» Неверов не скрывал сарказма и посол, усмехнувшись, сказал… Хорошо, я попробую. Любое разумное существо после укуса Грайера становится зомбитым. Я правильно употребил ваше название? Совершенно правильно. Внутри сообщества Грайеров высоко развита телепатия. Об этом я тоже слышал. В таком случае вам не трудно будет понять, что для опознания члена своего сообщества им не нужно зрение. Полноценных зрительных образов – Их фасеточные глаза вообще не способны воспроизвести, и они узнают друг друга, как бы это лучше сказать на вашем языке, по запаху мысли, потому совершенно особому телепатическому рисунку, который создает в окружающей среде мозг любого мыслящего существа.